Глава третья. Через час Джудит сидела на скамейке во дворе Стефана и отвечала на вопросы Таники малик Детективу было чуть за сорок. Она походила на строгого учителя, что с каждой минутой всё сильнее раздражало пожилую женщину. «Итак, миссис потс вы говорите, что вернулись на участок мистера Данвуди, верно?» «Именно так». Джудит с вызовом посмотрела в спокойное лицо Таники. «Я ведь сообщила вам по телефону, что прошлым вечером определённо слышала выстрел. Поскольку полиция не собиралась начинать расследование, я сама решила выяснить, что произошло». «Были ли у вас другие причины вернуться сюда?» «Не понимаю вас». «Вы знали, что обнаружите труп?» «Нет, разумеется, нет». «И всё же вы его обнаружили?» да И, смею заметить, я сделала значительно больше, чем посланный вами офицер. А теперь ответьте. Вам известно, что несколько недель назад Стефан ввязался в потасовку с неким Эллиотом Говардом. Простите. Джудит вздохнула и рассказала детективу, что прочитала в местной газете заметку о ссоре между Стефаном Данвуди и владельцем аукционного дома Марлоу Эллиотом Говардом. «Шесть недель назад, говорите?» «Верно». «Ясно», — кивнул детектив малик и на мгновение задумалась. «Что вам ясно?» — прищурилась Джудит. «Вы ведь ближайшая соседка мистера Данвуди, верно?» «Я хотела бы задать вам еще один вопрос». «Прошу вас». «Понимаете, полиция всегда проверяет имена субъектов из поступивших заявлений по базе данных. Это стандартная процедура». Я проверила личность мистера Данвуди. У него не было проблем с законом. Добропорядочный гражданин, владелец картинной галереи. Но пять недель назад он заявил об ограблении. Вот как. И что же у него украли? В этом-то все дело. Потерпевший сообщил, что в тот вечер отдыхал в ресторане с друзьями. А когда вернулся домой, обнаружил следы взлома и проникновение. Но когда на место происшествия прибыл наш сотрудник, мистер Данвуди был вынужден признать, что у него ничего не пропало. «Ничего не пропало?» — так он сказал. Окно было разбито, а в доме остались следы чужого присутствия. Однако взломщик не тронул ни ноутбук, ни предметы искусства из личной коллекции мистера Данвуди. А ведь некоторые из них обладают значительной ценностью. Говорите, это произошло пять недель назад. Через неделю после скандала в Хенли. Выходит, что так. Мистер Данвуди не рассказывал вам о взломе? Признаться, я уже несколько недель не встречалась со Стефаном. В последнее время вы не замечали ничего подозрительного? Может, кто-то следил за его домом? «Боюсь, мне нечего вам рассказать. Я только вчера вечером заподозрила, что что-то не так, когда услышала, что в него стреляли». «Я вынуждена вас поправить, миссис Поттс. Мы не можем утверждать, что кто-то стрелял в мистера Данвуди». «Прошу прощения». «Мы не знаем наверняка, что мистер Данвуди был убит». «Хотите сказать, дырка у него в голове появилась сама?» «Нет». Но нельзя исключать вероятность того, что речь идет о несчастном случае или о самоубийстве. Самоубийство? Такое возможно. Полная чушь. малик моргнула от неожиданности, удивленная тем, с какой злостью пожилая женщина выплюнула эти слова. «Если бы он покончил с собой, пистолет упал бы на землю». Он должен был упасть на берег до того, как Стефан свалился в реку. А я, будьте уверены, внимательно осмотрела берег, но оружие не нашла. «Понимаю, о чем вы говорите. Но ведь пистолет мог упасть и в реку. Я уже поручила водолазам исследовать дно. Не будем делать поспешных выводов, миссис потс Следствие опирается на факты, а не на домыслы». Джудит. оценивающе посмотрела на детектива. Она видела перед собой способную и, возможно, трудолюбивую женщину, которая явно недоставало воображения. Джудит отнесла ее к типу «прилежных учениц». Ее саму в подростковом возрасте отчислили из престижной школы-интерната, а потом и из менее престижной школы-интерната, куда отправили после, а потом еще из одной. Что поделать, она никогда не сходилась во взглядах со старостами и прилежными ученицами. Джудит вздохнула. Раз полиция не верила, что Стефана убили, ей предстояло провести собственное расследование. Честно ответив на все вопросы детектива, Джудит вернулась к Ялику и ступила на борт. Она оттолкнулась шестом от берега приняла величественную позу и, сдержанно помахав работавшим неподалеку судмедэкспертом в бумажных костюмах, позволила реке нести себя в сторону дома. Через полчаса она выкатила на улицу старый велосипед. Еще во время разговора с Таникой Малик Джудит поняла, откуда она начнет свое расследование. До Марлоу был рукой подать. Всего пять минут езды по набережной Темзы. Джудит неслась вперёд, не обращая внимания на кивки и приветственные жесты совершенно незнакомых людей. Она никогда не понимала, почему местные жители так реагировали на её появление. Ей не приходило в голову, что в городке её считали кем-то вроде знаменитости. По мнению Джудит, в её жизни не было ничего примечательного, а потому, всякий раз сталкиваясь с интересом к собственной персоне, Она откровенно удивлялась, чем лишь подтверждала свою репутацию эксцентричной особы. Джудит свернула с дорожки в небольшой сквер с качелями и горками и увидела стаю голубей. Птицы лениво клевали землю и не обращали на нее внимания. «Мерзкие твари!» — подумала Джудит и с хулиганской ухмылкой направила велосипед в сторону голубей. «Пошли прочь!» — выкрикнула она. на полной скорости влетев в центр стаи и разогнав перепуганных птиц. Джудит страстно любила Марлу. Городок был не слишком большим, но не совсем маленьким. Для нее в самый раз. Ей нравилось прогуливаться по Хай-стрит из одного конца в другой, от старой церкви у живописного подвесного моста в георгианском стиле до каменного обелиска мимо возведенных в разные эпохи зданий. Протянутые вдоль дороги красно-синей гирлянды преображали облик улицы, превращая ее в подобие цветастой праздничной ленты. Однако Марлоу был примечателен не только торжественной красотой Хай-стрит. С небольшого железнодорожного вокзала можно было сесть на поезд до Лондона. Бизнес-парк, построенный на окраине города, был центром его предпринимательской жизни. Выпускники двух местных школ по праву гордились своим достойным образованием и радушно встречали жителей марло в магазинах и кофейнях, предлагавших им возможность подработать. Джудит с восторгом наблюдала за воспитанными и обаятельными молодыми людьми, которые гуляли по улицам, устраивали пикники, катались на скейтах по парку. Она считала, что это новое поколение, если, конечно, все его представители будут такими, сможет сберечь мир, который ему достанется». По натуре Джудит всегда была оптимисткой, однако при этом она старалась оставаться объективной, а потому не могла не признавать, что за последние десятилетия Марлоу растерял часть своего прежнего очарования. Разумеется, туристам, поезжавшим сюда на выходные, всё нравилось. В городе было много элитных ресторанов и бутиков, отвлекающих внимание от по меньшей мере дюжины пустующих коммерческих помещений с нарядными витринами. Только местные жители знали, что напротив приятного мужчины, торговавшего корреспонденцией на Хай-стрит, теперь сидел бездомный с жестяной банкой для милостыни. «Зато здесь живут прекрасные люди», — напомнила себе Джудит, паркуя велосипед у здания в конце главной улицы. Она решила отправиться сюда, когда детектив Малик предположила, что случившееся с ее соседом не было убийством. Итак, собственное расследование Джудит начала с посещения галереи Стефана Данвуди.